Когда Ника пришла в себя, она осознала, что привязана к старому рассохшемуся креслу, а свекровь стоит над ней со стаканом в руке. Она сразу поняла, что это Лидия Сергеевна, хотя в этот момент перед ней была крепкая, подтянутая особо лет сорока в спортивном костюме и кроссовках. Исчез жиденький пучок бесцветных волос и белеса и бровки, но глаза, повадки, лицо остались прежними. «А ты хорошая актриса», — сказала Ника с трудом ворочая языком. «Здорово умеешь переплощаться. Только вот зачем весь этот карнавал? Чего ты от меня хочешь добиться? Имею в виду, я не собираюсь играть по твоим правилам». «Не отвлекайся, доченька», — перебила ее свекровь. «Лучше выпей водички. Небось, во рту пересохла. Она поднесла к губам Ники стакан. У Ники действительно пересохла во рту, но она не собиралась так легко сдаваться. Ника плотно сжала губы и попыталась отвернуться, но садистка схватила ее свободной рукой за подбородок, а потом пальцами сжала челюсти с двух сторон, заставив приоткрыть рот, и тут же влила ей в рот содержимое стакана. «Пей, говорят тебе, пей!» Ника пыталась сопротивляться, но тепловатая вода наполнила рот, и ей пришлось сделать глоток, чтобы не захлебнуться. Только теперь она поняла, как ей хочется пить. Глоток воды доставил ей неожиданное удовольствие. «Вот молодец. Давай еще глоточек. Не сопротивляйся, все равно ничего не выйдет». Ника пыталась сжать губы, отплевывалась, но неизвестная жидкость все равно попала в пищевод. «Вот и все», — удовлетворенно улыбнулась свекровь, поставив на стол пустой стакан. «Дело сделано». «Что это она такая довольная?» — подумала Ника. «Что она в меня влила? Снова снотворная? Ну что это ей даст? Даже если я просплю целые сутки, то какая ей от этого выгода?» «А может быть, яд?» Свекровь словно прочла ее мысли. «Ты хочешь узнать, что сейчас выпила?» Усмехнулась она с угрозой. «Вот это!» Она достала из кармана небольшой пузырек зеленоватого стекла с таблетками. «Я развела две таблетки на стакан. Хватило бы и одной, но я решила не рисковать и подстраховаться. У тебя организм молодой, сильный». «И что это такое?» «Моносульфат гипохлорита» ответила свекровь спокойно. «Понятия не имею, что это такое!» Ника поморщилась. «У меня по химии никогда не было больше тройки!» «А зря!» «Химия — наука полезная! Не буду утомлять тебя научными терминами! Но говоря проще, это яд!» Она поднесла зеленоватый пузырек к глазам Ники, повернула его другой стороной. Ника увидела этикетку, на которой был изображен череп со скрещенными костями, под которыми было написано мелкими черными буквами. «Яд. Обращаться с крайней осторожностью». «Действует далеко не сразу. Так что пока ты, наверное, ничего не чувствуешь, но через несколько часов у тебя начнутся мышечные боли, которые будут постепенно усиливаться, потом станут невыносимыми, затем судороги, множественные кровотечения и, наконец, мучительная медленная смерть». Ника побледнела. «Какого черта?» — проговорила она, прислушиваясь к своим ощущениям. — Что это тебе даст? Это разве будет похоже на смерть от несчастного случая? Начнется следствие, вскрытие. Этот твой монохлорид наверняка обнаружит. Зачем тебе убивать меня таким жутким способом? Ты все равно ничего не получишь. Я же сказала тебе, что тот, кто выдавал себя за моего мужа, уже задержан. — А я и не хочу тебя убивать, — проворковала свекровь почти так же ласково, как в прежние времена. — Но ты только что сказала... Я предупредила тебя, как могут развиваться события. Если ты попытаешься мне не подчиниться, если не сделаешь то, что я скажу. А если ты будешь послушной девочкой, свекровь выдержала небольшую драматическую паузу, а затем продолжила. Если ты будешь паенькой, сделаешь все, по-моему, я дам тебе антидот. Что? Противоядие. Вещество, которое полностью нейтрализует действие моносульфата. Но, конечно, нужно поспешить, пока действие яда не затронуло жизненно важные органы. И что я должна сделать? Все очень просто. Сейчас я тебя развяжу. Надеюсь, ты не будешь делать глупости, не попытаешься сбежать или напасть на меня. Потому что в таком случае тебе останется жить всего несколько часов. Это ты поняла? Поняла, Ника кивнула. А что потом? А потом, детка ты прилично оденешься и отправишься в свой банк. Точнее, в тот банк, где находятся счета твоего покойного папаши, которое ты унаследовала. В банке ты скажешь, что хочешь снять все свои деньги со счетов, получить их наличными. Наверняка это невозможно сделать сразу. Я не требую от тебя невозможного. Но ты обналичишь столько, сколько удастся. И дай тебе Бог, чтобы удалось снять много. Если это будет меньше миллиона рублей, «Ты шутишь, что ли? Стала бы я рисковать ради такой мелочи? Миллион евро? Ну, в крайнем случае, долларов. Так много мне не дадут, а ты постарайся. имея имей в виду, не пытайся со мной играть. От того, сколько ты сможешь снять, будет зависеть твоя жизнь. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Понимаю». «Ну, тогда начинаем?» Свекровь развязала ее. Ника растерла затекшие запястья, поднялась. В первый момент она подумала, что неплохо бы приложить родственницу чем-нибудь тяжелым. Но потом вспомнила зеленоватый флакон, представила страшную смерть, которая ее ожидает, и опустила руки. «Ну, детка, давай уже поторапливайся», — поторопила ее свекровь. «Помни, времени у тебя совсем немного. А ты будешь ждать меня здесь? Еще чего? Мы вместе отправимся в банк, я тебя подожду. Это в твоих же интересах». Ты же хочешь как можно скорее получить противоядие. Так что советую поспешить. На такси поедем. Пошли одеваться». Ника с родственницей вошли в большой операционный зал банка, где на кожаных диванчиках сидели клиенты, дожидаясь, пока подойдет их очередь к операционистам. Свекровь села на диван, а Ника подошла к девушке-распорядителю, назвала свое имя и сказала что хочет переговорить с менеджером, работающим с ВИП-клиентами. Девушка что-то кому-то сказала по внутренней связи и проводила Нику в небольшой холл перед кабинетом. «Сейчас менеджер закончит разговор с клиентом и сразу же примет вас», — сказала она и удалилась. Перед Никой стоял круглый стеклянный столик, на котором лежали веером глянцевые журналы. Биографии звезд и скандальные истории из их жизни Чередовались с рекламой дорогих часов, парфюма и самого банка. Как только девушка вышла, Ника положила несколько журналов в свою сумку. Затем она достала мобильный телефон, набрала номер и, едва услышав ответ, быстро проговорила: Слушайте, не перебивайте, через час будьте около офиса банка. Сергей должен быть с вами, иначе никаких денег вам не видать. Из банка выйдет женщина примерно лет 40 в серой спортивной куртке с чемоданчиком в руках. В чемоданчике выкуп. «Как только увидите ее, отпустите Сергея». Не дожидаясь ответа, она прервала соединение и тут же набрала новый номер и услышала. «Вы позвонили в службу вызовы такси». Ника заказала машину, назвала адрес банка и время. Она сделала все, что могла. Или почти все. «Теперь нужно довести дело до конца и ждать результата. Хватит ли ей времени?» Ника прислушалась к своему самочувствию пока она не ощущала никаких болезненных симптомов. Но долго ли это продлится? На телефоне высветился номер Андрея. «Ты как, в порядке?» «Все под контролем», — ответила она и поняла, что он ей не поверит. Она прервала разговор, потому что менеджер сам открыл дверь своего кабинета, выпуская клиента. «Чем я могу вам помочь?» — обратился он к Нике. Ника прошла в кабинет. «Мне нужны наличные деньги», — сказала она сразу, — и назвала сумму, которая соответствовала ее плану. Менеджер улыбнулся. «Нет проблем?» — ответил он, снял трубку внутреннего телефона, связался с валютной кассой и продиктовал распоряжение. «Это все?» «Еще мне нужен чемоданчик для денег. Знаете, такой с кодовым замком?» «Нет проблем. Хотя это не такая большая сумма, для которой нужен специальный кейс. Мне так удобнее». «Как скажете». Через 20 минут... Ника вышла в операционный зал банка с черным чемоданчиком. Свекровь поднялась ей навстречу. Глаза ее блестели в предвкушении большого куша. Сколько здесь? прошептала она взволнованно. Миллион евро, также тихо ответила Ника. Покажи! Ника глазами приказала свекрови сесть, сама села рядом, опасливо огляделась по сторонам и быстро, незаметно набрала на кейсе код, прикрывая кнопки рукой. Затем приоткрыла чемоданчик. Так что свекровь увидела ровные ряды купюр и тут же закрыла его. Свекровь потянулась за кейсом, положила его к себе на колени, спросила. «Какой кот?» Ника посмотрела ей в глаза. «Ну уж нет, ты не получишь кот, пока не дашь мне противоядие. Все будет, как договорились, и без фокусов. Имея в виду, мне терять нечего, так что я не скажу тебе кот, пока не получу антидот, иначе подниму скандал». Свекровь хмыкнула и криво усмехнулась. «Нет никакого антидота». «Что?» Ника побледнела и вскочила с диванчика. «Ты меня обманула?» «Тогда ничего не получишь. Моя смерть тебе дорого обойдется. Сейчас я подниму тревогу и сдам охране банка. А уж они передадут тебя полиции. Ты загремишь надолго». «Да успокойся ты, сядь». «Не нужен тебе никакой антидот. Тебе ничего не грозит. То, что ты выпила, это не яд». «Как не яд? Я тебе не верю». «Да вот же, посмотри сама». Свекровь достала пузырек с черепом, протянула его Ники. Взгляни на таблетки. Ника вытряхнула одну таблетку на ладонь, прочла мелкие буквы, выдавленные поперек белого кругляша. Нурофен. Успокоилась. Ну ты и сволочь, выдохнула Ника. Она почувствовала облегчение. Смертельная опасность миновала, но руки все еще тряслись. Свекруха блефовала. Но и Ника сама вела двойную игру. Так что еще посмотрим, кто будет смеяться последним. Родственница тоже встала. «Не понимаю, чем ты недовольна. Ты предпочла бы, чтобы я дала тебе смертельный яд? Но все, я свое получила, так что счастливо оставаться». Свекровь энергичной походкой и тренированной спортсменки вышла из банка. Ника проводила ее долгим взглядом. Пока все шло так, как было задумано. Но наступал самый сложный, и ответственный этап операции, и, к сожалению, теперь Ника уже никак не могла повлиять на события. Она могла только ждать, надеясь, что все рассчитала правильно. Ника подошла к большому окну банка. Из окна была хорошо видна улица перед входом. Чуть в стороне от входа, в стороне от камер наблюдения, стоял белый микроавтобус. По другую сторону от банка припарковалась неприметная серая машина, с логотипом таксомоторной фирмы. Ника снова взяла телефон, набрала тот же номер, по которому звонила 20 минут назад и сказала, «Отпустите Сергея, женщина с выкупом сейчас выйдет». Дверца белого микроавтобуса открылась. На тротуар выбрался высокий сутулый человек. Следом за ним появился еще один человек. Сердце Ники пропустило один удар. Во рту пересохло от волнения. Это был Сергей, ее муж. Ника прильнула к окну. С последнего дня, когда она видела его, Сергей очень изменился, исхудал и осунулся. Всегда подтянутый, чисто выбритый и аккуратный, он был небрит и с горькими складками у губ. Одежда имела такой вид, как будто он несколько дней спал, не раздеваясь. Но это был Сережа, ее любимый, ее единственный. До этой секунды Ники все таки не верила, что она снова увидит его. Сколько же ему пришлось перенести? «Сколько выстрадать, но она спасет мужа, и все их страдания закончатся». Сергей растерянно оглядывался по сторонам, как будто не понимая, что происходит. Долговязый бандит крепко схватил его за локоть и повел к дверям банка, из которых как раз вышла женщина с черным чемоданчиком. Подталкивая Сергея, долговязый двинулся навстречу этой женщине. Ника заметила, что его свободная рука прижата к боку Сергея и поняла, что бандит держит оружие, которое пустит вход, если что-то пойдет не так. Долговязый Сергей поравнялись со свекровью. Сергей, взглянув на женщину с чемоданчиком, явно удивился и что-то ей сказал. Свекровь тоже озадаченно уставилась на него, видимо, никак не ожидала увидеть Сергея здесь и сейчас. В это время бандит протянул руку за чемоданом, Но женщина попятилась и стала оглядываться, пытаясь просчитать путь отступления. Бандит выпустил руку Сергея, схватил чемоданчик и резко потянул к себе, направив на свекровь пистолет. Женщина ударила его по руке, пистолет упал на тротуар, свекровь отшвырнула его ногой, с силой дернула чемоданчик на себя. В это же самое мгновение к свекрови подскочил второй бандит, невысокий, плотный, круглолицый, чем-то похожий на уличного кота. Он ударил женщину в бок, Вырвал у нее из рук чемоданчик, перебросил его своему напарнику. Женщина не собиралась сдаваться. Она налетела на Долговязова, вцепилась ему в лицо ногтями. Ника больше не могла ждать. Она выскочила за дверь и бросилась к Сергею. В борьбе за чемоданчик с деньгами все забыли о пленнике. Он стоял в растерянности. Ника схватила его за руку и потащила к такси. Сергей Ошарашина взглянул на нее. «Ты? Как ты здесь? Потом, потом, все потом!» перебила его Ника и втолкнула на заднее сиденье такси. Плюхнувшись рядом с ним, захлопнула за собой дверцу и крикнула в широкую спину водителя. «Прошу вас, скорее, скорее!» «Сейчас, сейчас!» — проворчал тот, поворачивая ключ в замке зажигания. «Да скорее же!» — застучала Ника ладонью по креслу водителя. «Ладно, ладно, едем уже!» Машина, наконец, сорвалась с места и помчалась по улице. Ника перевела дыхание, оглянулась назад. Бандиты заталкивали фальшивую сликровь в белый микроавтобус. Один из них держал в руке чемоданчик. Женщина из последних сил сопротивлялась. Она это заслужила. Мстительно подумала Ника и посмотрела на Сергея. Он вжался в спинку сиденья. На него было жалко смотреть. Так он был испуган. Ника взяла его руку. «Сереженька, успокойся», — сказала она. «Все позади, это же я. Мы их провели, мы от них удрали, теперь все будет хорошо». «Теперь мы с тобой будем вместе, а это главное!» Он ничего не ответил, губы его тряслись. «Что такое?» — Ника проследила за его взглядом. Сергей смотрел в спину водителя. Только сейчас Ника внимательно взглянула на таксиста. Это был широкоплечий человек непонятного возраста, лысый. В зеркале заднего вида она увидела маленькие злые глазки под тяжелыми набрякшими веками, которые придавали ему сонный и как будто неопасный вид. Обманчиво неопасный. «Остановитесь, пожалуйста», — попросила Ника, стараясь, чтобы в ее голосе не прозвучала паника. «Мы здесь выйдем». «Здесь остановка запрещена», — ответил водитель хмуро и прибавил скорость. «Постойте! Остановитесь немедленно!» — повторила Ника и попыталась открыть дверцу. Дверца была заблокирована. «Что вы такое делаете?» — заметалась Ника. «Куда мы едем? Кто вы такой?» Водитель молчал. За него ответил Сергей. «Это... это Шатун», — сказал он. «Страшный человек». Водитель на секунду оглянулся. На губах его играла усмешка. Маленькие глазки горели, как тормозные огни автомобиля. «Отпустите нас!» — взмолилась Ника. «Зачем мы вам нужны? Чего вы от нас хотите?» Шатун ответил, не оборачиваясь. «А ты как думаешь? Ты богатенькая буратинка и дорого заплатишь за свою свободу и за свободу своего муженька. Понятно?» Он неотрывно смотрел на дорогу. Ника, воспользовавшись этим, вытащила из сумочки баллончик с перцовой смесью. «Не советую!» — прохрипел шатун, не поворачивая головы. «В замкнутом пространстве тебе достанется не меньше, чем мне. Кроме того, если я сейчас отключусь, машина разобьется» и мы погибнем вместе, так что убери-ка ты свой дурацкий баллончик». Ника застыла с баллончиком в руке. В словах Шатуна была доля правды. «Что же делать?» Шатун тем временем свернул в безлюдный переулок и остановил машину около уже знакомого белого микроавтобуса. Из него выбрался долговязый бандит, подошел неторопливо к машине Шатуна, сплюнул. «Все тут?» — наклонился он к окошку машины. Шатун опустил стекло. «Все-все!» — Прохрипел он. Ника вжалась в сиденье, переводя взгляд с одного бандита на другого. Шатун повернулся к ней, протянул длинную волосатую руку, дотронулся до плеча, и Нику пронзила резкая, неожиданная боль. В нее словно ударила молния, и она провалилась в небытие. Хасан то ли забыл дорогу, то ли свернул не туда, куда следовало, только оказался не у выхода с территории замка, а в глухом закоулке между башней и белой каменной стеной. Хасан оглянулся, пытаясь найти проход, и тут услышал где-то совсем близко негромкий измученный голос. «Помоги мне, добрый человек!» Хасан огляделся, но никого не увидел. Снова прозвучал голос, умоляющий о помощи. Хасан пошел на этот голос и вдруг увидел у себя под ногами среди травы яму наподобие колодца, закрытую железной решеткой. Именно из ямы доносился жалобный голос человека, который, наверное, услышал его шаги. «Помоги мне, добрый человек!» Хасан наклонился над решеткой и разглядел скорчившегося человека в жалких лохмотьях с косматой растрепанной бородой. Человек этот запрокинул голову, глядя на Хасана из темноты, полными страдания глазами. «Пить!» — прохрипел несчастный. «Дай мне хоть немного воды, добрый человек! Мне уже два дня не давали воду, и внутренности мои спеклись от жажды!» Хасан просунул между прутьями свою дорожную фляжку, в которой оставалось еще немного воды. К счастью, яма была не очень глубока. Узник жадно в несколько глотков осушил фляжку. «Спасибо тебе, добрый человек», — сказал он, возвращая ее Хасану. «Аллах отблагодарит тебя за твою доброту». «Кто ты спросил, Хасан, и за что тебя бросили в эту яму? Какое злодейство, какое преступление ты совершил? Чем ты заслужил такое суровое наказание?» «Меня зовут Мевлет, и я был писарем в замке Паши». Я не совершил ничего дурного. Но тогда за что ты был так жестоко наказан? Я наказан не за дурной поступок, не за страшное преступление и не за грех перед лицом Аллаха. За что же тогда? За то, что видели мои глаза и слышали мои уши. Не понимаю, как такое может быть. Растолкуй мне свои слова. Слушай же, добрый человек, я работал в мастерской Паши, вместе с одним искусным каллиграфом. То был замечательный мастер. Он бывал во многих городах и странах, бывал в самом Стамбуле и в Тибризе, Герате и Сфагане. Бывал он даже в землях латинян, в Дубровнике и Венеции. Во всех этих землях он изучал старинные рукописи и совершенствовался в своем умении. И достиг в этом мастерстве удивительных высот его работы были не хуже тех что сделаны великими мастерами прошлых лет узник ненадолго замолчал видимо с непривычки ему трудно было долго говорить однажды разбирая старые книги мастер обнаружил изорванный измятый кусок пергамента на котором что то было написано мастер пожелал иметь этот текст он отыскал кусок приличного пергамента и прекрасные китайские чернила взял хорошую кисть и переписал слова со старого пергамента. В то время мы были вдвоем в мастерской, и каллиграф, закончив свою работу, прочел мне текст. «И тогда, добрый человек, я сам не знаю, что со мной случилось. Мне хотелось плакать и смеяться, словно Аллах, милостивый и милосердный, открыл передо мной врата рая, и ангелы встретили меня на пороге, и ко мне вернулась моя юность». Я упал на колени перед каллиграфом и сказал ему, что готов на все ради него, как будто он ангел небесный или пророк, или посланец самого Аллаха, милостивого, милосердного. Каллиграф удивился моим словам и велел мне встать и раскрыть глаза, увидеть, что он такой же человек, как я, и что не годится преклонять перед ним колени, словно он божество или пророк. Но должно быть. Кто-то из слуг Паши подслушал наш разговор и донес господину. Паша решил, что каллиграф нашел манускрипт с могущественным древним заклинанием, которое дает власть над людьми. И в тот же день несчастного каллиграфа отвели в подвал башни и отрезали ему язык, чтобы он не смог больше произносить то заклинание вещи его обыскали и отыскали старый изорванный пергамент. Но каллиграф по соизволению Аллаха, милостивого, милосердного, сумел спрятать свою копию, и люди по шине нашли новый пергамент. Наступила ночь, и я пробрался в подвал башни, подкупил охранника и помог каллиграфу бежать, ибо в ушах у меня все еще звучал его голос, произносивший слова из того удивительного манускрипта. Каллиграф бежал и с тех пор я ничего о нем не знаю. Меня же схватили стражники и бросили в эту яму, где я томлюсь, изнемогая от голода и жажды. Теперь ты знаешь мою историю, добрый человек, и сам можешь решить, совершил ли я что-то дурное перед лицом Аллаха, милостивого, милосердного. Не мне решать, что есть добро и что есть зло. «Весы, которые определяют наши поступки в руках Аллаха?» «Это так, добрый человек! Но только одно еще я хочу узнать! Одно только не дает мне покоя, жив ли тот каллиграф, которому я помог бежать из подвала башни! Ибо до сих пор в ушах моих звучит его голос, когда он читал мне магические слова!» Хасан не успел ответить, потому что появился давешний его провожатый. «Что ты делаешь здесь, дервиш?» — спросил он гневно. Я сбился с пути и заплутал, вместо того, чтобы выйти за ворота. «Сюда не следует ходить, если ты не хочешь вызвать гнев Паши. Паша был милостив к тебе и щедро наградил тебя за работу. Не отвечай же ему злом за добро. Пойдем, я доведу тебя до ворот. Ты вернешься в свою текию». Ника пришла в себя от резкой боли в запястьях и лодыжках и почти сразу поняла, что это боль вызвана глубоко впившимися в кожу веревками. Ника открыла глаза. У нее было чувство дежавю. Словно время сделало мертвую петлю и вернулась вспять, к тому времени, когда фальшивая свекровь оглушила ее и привязала к креслу. Она ничуть не удивилась бы, если бы увидела склонившуюся над ней свекровь со стаканом какой-нибудь очередной гадости и действительно увидела ее. Только на этот раз Женщина сидела в офисном кресле со связанными сзади руками. При виде пленной родственницы Ника почувствовала короткий всплеск злорадства. Впрочем, очень короткий, потому как заметила, что чуть в стороне привязан к креслу ее Сергей. Да, им с Сергеем не повезло, они оказались в очередной ловушке, теперь в руках шатуна, попали из огня до да вполымя, переиграл ее бандит. «Ой, как плохо все. За спиной у нее негромко хлопнула дверь, раздались приближающиеся шаги. Появился шатун в сопровождении своих подручных. Он нёс банковский чемоданчик. «Ну-ка, скажи, какой здесь кот?» — спросил он Нику. Она замешкалась, и он сурово свел брови. «Отвечай! Я, конечно, могу его сам взломать, но не хочу рисковать». В таких чемоданах бывают всякие ловушки, капсулы с краской и тому подобное, так что говори или пожалеешь, что родилась на свет. Ника поморщилась и назвала кот. Бог с ним, с чемоданчиком. Она с самого начала хотела им пожертвовать. Шатун молча положил чемоданчик на стол, набрал кот. Замок негромко щелкнул. Шатун открыл крышку. Бандиты склонились над чемоданчиком и тут же разочарованно посмотрели на Нику. В чемоданчике под тонким слоем денег лежали глянцевые журналы, которые Ника позаимствовала в банке. «Ты что, зараза! Кинуть меня решила!» — прохрипел Шатун. «Это она меня, выходит, кинула!» — подала голос свекровь. Шатун покосился на нее, словно только что заметил и процедил недовольно. «Зачем вы эту вообще сюда привезли сухарь?» «А ты не сказал, что с ней делать?» — ответил долговязый. «Может, она тебе нужна?» «Да никому она не нужна. Нам Ломакина нужна, она сейчас дорого стоит. И мужик ее тоже пригодится, его можно использовать для давления на нее. А эта драная швабра, что с нее возьмешь? На кой ляд она сдалась, закатать в асфальт и дело с концом. Или лучше в фундамент нового дома положить. Ей там спокойно будет» хотя ника была дико зла на свекровь но при этих словах шатуна ее передернула родственница заметалась в кресле словно пытаясь вырваться что вы такое несете заголосила она сереженька замолви за меня словечко я тебя прошу я не забуду ника посмотрела на свекровь щеки которой от страха пламенели как маки ясно тетка снова ведет игру как в свое время с ней никой то он был не такой приторный и слащавый но интонация За то время, что они провели вместе, Ника хорошо научилась определять фальш. Сергей посмотрел на родственницу. «Заткнись», — равнодушно бросил он. «Мне на тебя плевать с высокой колокольни». «Ах, вот, как ты теперь заговорил!» — вспыхнула свекровь. «Так я расскажу Верочке, как все было. Открою ей глаза. Все-все ей про тебя расскажу». «Лучше заткнись». «Не затыкай мне рот! Верочка, послушай, этот мерзавец, он тебя нарочно охмурил!» «Что?» — удивилась Ника. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Заткните ей пасть!» — крикнул Сергей, повернувшись к бандитам. «Пускай она замолчит!» Долговязый вопросительно взглянул на Шатуна, но тот только ухмыльнулся. «Пускай трещит. Люблю скандалы. Во время бузы всегда можно узнать что-нибудь интересное. Говори, тетя, не стесняйся, может, в последний раз поговорить тебе удастся». «Вот, спасибо тебе!» — оживленно засверкала глазами свекровь. «Душа у меня горит на этого подлеца. Все расскажу, как есть». Ника посмотрела на Сергея, который, не отрываясь, сверлил взглядом родственницу. В глазах его плескались злость и ненависть. «Что такое?» Шатун качнул головой и сел на стул. «Говори!» «Дело замутило, эта дура, Александра Лесницкая!» — скривила губы свекровь. «Трепалась направо и налево, что ее дядька очень богатый человек». Якобы он тяжело болен, буквально одной ногой в могиле и оставит ей все, что у него есть. Дескать, она единственная его родственница, больше у дядьки никого нет. Она вещала об этом на каждом углу, рассказывала парикмахерам и массажистам. Я тоже узнала эту трогательную историю. У меня возник план. Сам Бог велел облапошить эту идиотку. Уж очень нахально она себя вела. Я придумала комбинацию, нашла вот его. Свекровь глазами показала на Сергея. У парня большой талант по этой части. По какой части? Машинально поинтересовалась Ника. Она пока ничего не понимала и не верила ни одному слову родственницы, но все же внимательно слушала. Известно, по какой? Одиноких дур обрабатывать, деньги из них выкачивать. И надо сказать, в своем деле он ас. С племянницей все прошло как по маслу. Недели через две дуреха ела у него с руки и влюбилась, как кошка. Тут как раз Джуванович умер. Я решила подстраховаться. Уговорила при помощи некоторой суммы секретаршу нотариуса сообщить содержание завещания. И что оказалось? Этой дурэнде Александре Романовне Лесницкой дядя оставил только сто тысяч, и то по достижению ею сорока лет. С чувством юмора у твоего, верочка папаши было все в порядке. Остальное он завещал дочери, о которой никто и знать не знал. «Ух ты!» — Шатун слушал с большим интересом. Пришлось действовать быстро. Первое письмо нотариуса секретарша перехватила. У нас было всего несколько месяцев, потому что если бы через полгода ты не явилась к нотариусу... «Я тебе не верю!» — закричала Ника. «Сережа, скажи, что она врет!» «Врет! Брешет, как сивый мерин!» — сказал Сергей. Но Ника заметила, как забегали его глаза. «Да ладно тебе! Ничего я не вру!» — отмахнулась свекровь. «Я отправила Сергея в твой город, якобы в командировку». «Ахмурить тебя ему ничего не стоило?» «Узнакомился с тобой случайно?» «Что там, на велосипеде он тебя сбил?» «Или от шпаны какой-нибудь спас?» «Старый как мир прием, а срабатывает безотказно». «Опять же его обаяние!» «Ты в него влюбилась с первого взгляда, а через три месяца согласилась пойти за него замуж, так?» «Я тебе не верю!» — скрипнула зубами Ника. Свекровь широко улыбнулась. «Веришь, дорогуша, только признаваться не хочешь». «А почему тогда ты заменила его другим человеком?» «Потому что в первый же день, как вы приехали в Питер, этот кретин пропал!» Сергей заерзал. «Меня похитили! Вот они!» Сергей опасливо покосился на бандитов. «Значит, и им ты успел здорово насолить!» «Я ведь предупреждала мерзавца!» «Спрашивала, ты чист? Никому дорогу не перешел, Никто тебя не ищет и в самый последний момент операцию не сорвёт!» Слово гад давал. В грудь себя кулаком стучал. Что ты, что ты, все будет тип-топ, фирма веников не вяжет. За дамочку я ручаюсь, работаю без ошибок. соловьеву то он хмурил, а его самого... фу гадёныш, такую операцию провалил. Не может быть. Мысли неслись в голове Ники со скоростью курьерского поезда. Этого просто не может быть. Сережа, любимый мой. Его ласковые руки, нежные губы, добрые глаза. Слова, которые никто никогда ей до него не говорил, и никто никогда ее так не целовал, не может быть. «Ну вот, короче, Сергей пропал, как сквозь землю провалился», продолжала стерва свекровь. «И мне пришлось срочно найти ему замену». Ника сказала, как плюнула. «Неужели ты всерьез рассчитывала, что я приму твоего дуболома за своего мужа? Но мне надо было только несколько дней продержаться». «Поморочить тебе голову, чтобы дождаться, когда ты вступишь в права наследования. А потом?» «А потом ты меня хотела убить!» — выпалила Ника. Она вспомнила испорченную проводку и упавший рядом с ней цветочный горшок. «Чего уж теперь?» — свекровь отвела глаза. «Было дело, но ты же понимаешь ничего личного. Не верь ей, Ника!» — вдруг заговорил Сергей. «Она морочит голову, зараза! Ты не представляешь, какой это человек!» «Я... я не верю!» Качнула головой Ника, но в голосе у нее не было уверенности. шатум встал и хлопнул в ладоши. «Все, кончили терки. Это было очень интересно, но у нас много дела, мало времени. Ты...» — он кивнул на Нику. «Ты, богатенькая буратина поделишься с нами своими денежками. Знаешь, поговорку Бог велел делиться. Если все сделаешь, как я велю, то я тебя отпущу». «И твоего урода тоже!» Так ей поверила, вяло подумала Ника. Ей вдруг все стало так противно, что захотелось заплакать. Но она понимала, что ни в коем случае не должна показывать свою слабость и сдержала слезы. «Будь что будет», — решила она.